Глава 12. Сначала В друзьях Сева. Криминалити. Задача со всеми неизвестными, часть 3. Опубликована 6 часов назад. В книжках все не так, в кино все не так. Там обычно приходишь в офис, где работал потерпевший какая-нибудь секретарша сплетница, рассказывает всю биографию героя от роддома до последних дней. Или печальный родственник произносит, он твердил, что боится деревни Лопухова и едет детектив в деревню Лопухова, а там целая лопуховская секта держит несчастного в заложниках. А мы вроде бы что-то находим, получаем информацию, но не представляем, что с ней делать. У пропавшего Л нет родных рядом. Мы ничего не знаем о его близких друзьях. Кто к нему приезжал? Что этот человек делает у него дома? Почему выдает себя за него? У кого об этом спросить? И как бы, черт возьми, было просто, если бы подтвердилось, что в квартире находится господин Г? Новые комментарии, 36. Макс Конев. Во бред! Алиса. Пх! Я же говорила, сливается автор. Предлагаю пожаловаться на канал за публикацию заведомо ложной информации. Снесем в рунишку Евгения Горобченко Али, вы чего такая злая? Алиса! Евгения, я не просила оценивать мой характер. Верь в тупые фейки, а я буду с ними бороться. Гимнастический козел. Фигня. Ничего бы не изменилось. Ты хочешь найти пропавшего или тип версии своей убедиться? Не туда занесло. Ищи людей. Ищи окружение. Они что-то знают про него. Байки Городничего. Автор. Если это не выдумка, то вам стоит обратиться в ближайший полицейский участок. И, пожалуйста, держитесь в стороне от опасных ситуаций. Вам еще жить и жить. Алиса. Байки? Еще один. Что авторке грозит? Интернет отключат? Злой и страшный серый волк. Жаль, что вы сдаётесь, если эта история в принципе имела место. Но на всякий случай сообщаю, у детективов, как правило, в разработке несколько версий. У вас не было ни одной, а как только появилась единственная с господином Г, вы решили, что иных быть не может. В этом ваша ошибка. Если все таки передумаете, начинайте с самого начала. Пост я написала еще ночью, когда мы вернулись домой, хотя настроения совсем не было. Пока мы ехали в электричке, перебирали с Настей варианты, кем может быть Рыжий из квартиры. Рыжий оказывался то профессиональным выбивальщиком долгов, например, у Левушки были проблемы в бизнесе, то бывшим одноклассником, который за что-то мстит, например, Левушка увёл его девушку, то возможным покупателем дома, который, ну, который что-нибудь. И каждый раз в конце мы говорили друг другу: это наши фантазии. Оптимистичный Лёша построил 100 планов дальнейших действий, каждый был более или менее невероятный, устроиться работать в мыльную компанию и собрать досье на его сотрудников и на него самого или взломать его профили в социальных сетях и прочесть переписки. Но сначала, конечно, найти эти профили, если они есть. В общем, мы с нашими идеями вполне могли претендовать на орден идиотизма первой степени. Я проснулась поздно. Сразу же прочла комментарий под постом, вслух повторила «Надо начинать с самого начала». А началось все с Гаврюши. И пошла искать бабушку. Бабушка стояла перед зеркалом и подкрашивала губы. Леська, у меня сегодня насыщенный день, пригласили на мастер-класс для детей по керамике». «Круто, поздравляю!» Я тоже взяла помаду и провела по губам. «Не твой цвет, попробуй эту». Бабушка протянула мне другой футляр. «Поздравлять не с чем, это не самое интересное мероприятие, но деньги предложили неплохие. А потом мы с Наташей идем на концерт джазовой музыки. А с этим можно вас поздравить?» «С этим?» «Да». Тысячу лет никуда не выбирались, тем более Наташа не помешают свежие впечатления. Она в последнее время так нервничала. «Кстати, как у нее дела?» – осторожно спросила я. «На мой взгляд, получше. Во всяком случае, о квартире сверху мы не говорили пару дней». Правда, жалуются на общую слабость, но я ей сказала, если так переживать по пустякам, то можно всю жизнь провести в обмороке. Наташе был бы полезен отпуск в каком-нибудь приличном месте. Ну, куда там? У нее, видишь ли, открытие театрального сезона на носу? Да уж, без нее театр будет просто обезглавлен. Артисты разбегутся, режиссеры уйдут в запой. Леся! Ба, ну все, будем считать, что Наталья Гавриловна — театральный маскот. Кто? «Талисман». «Леська, как в тебе сочетается доброта и ехидство?» Бабушка поправила воротник блузки, наверное, так же, как и во мне. «Все, буду поздно, а ты будешь рано. Не позже десяти. Договорились?» Я чмокнула бабушку в щеку, дождалась, когда щелкнет замок, и написала Насте. «Гоу на очную ставку». Очной ставки не случилось. Мы не застали Гаврюшу дома, наверняка она отправилась делать укладку перед концертом. Я надеялась показать ей видео и узнать что-нибудь о Рыжем, хотя Настя скептически поджимала губы. Даже если Гаврюша когда-либо видела Рыжего вместе с Левушкой, не факт, что она знает его биографию. Тогда без вариантов. Я плюхнулась на скамейку у Гаврюшиного подъезда «Варианты есть». Настя покопалась в телефоне. Я ночью нашла Левушкину страницу. В его мыльном аккаунте были фотографии. Наша команда с отметками личных профилей. Левушка тоже есть. У него хотя бы больше трех друзей? У него их 639. Ты предлагаешь каждому прислать видео и спросить, не встречался ли им рыжий Левушкин друг? Тоже можно, но в крайнем случае. Давай просто посмотрим, что его подписчики выкладывают. Присутствует ли где-то на фотографиях Левушка? Вдруг найдем что-то интересное? Бизнес-аккаунты пока можно пропускать. Закрытый скринь, потом что-нибудь придумаем». Никогда бы не подумала, что торчать в интернете — это так утомительно. Если на чьей-то странице было мало фотографий, я злилась, потому что шансы обнаружить на них ловушку стремились к нулю. Если фотографий было много, у меня начинало ребить в глазах от чужих отпусков детей и офисов. Я рассматривала очередного незнакомца. У него вся страница состояла из перепостов с розыгрышами техники, когда позвонила бабушка. «Леська, ты гуляешь?» Будь добра, забеги к Наташе, посмотри, она дома? Ба, ее нет, я заходила, и на звонки не отвечает. Да чего же безалаберный человек? Мы так и не договорились, где встретимся перед концертом, а билеты у меня... «Леська, у меня мастер-класс идет, я не могу отлучаться. Дозвонись да ей, дружок. Что там, не отрываясь от экрана, спросила Настя. Бабушку Гаврюшу потеряла. Хорошо, что с нами Лёша нет, он бы точно сказал: "Ох, не нравится мне все это". Мы рассмеялись, но я почувствовала необъяснимую тревогу. Так бывает, когда дождь еще не начался, но где-то вдалеке уже гремит гром. За два часа мы с Настей проверили почти 300 профилей, но толку не было. Правда, больше меня волновало то, что Гаврюша не появлялась во дворе с новой прической и по-прежнему не отвечала на звонки. Мы решили устроить перерыв и чего-нибудь попить, поэтому медленно двинулись к магазину. Куликова, мне на канале посоветовали начать сначала, если ничего не получается. Очень мудрые люди. Ты начала? Да, помнишь, ты говорила, что Левушка может быть и жертвой, и преступником. И я сейчас могу то же самое повторить, несмотря на восторги его соседей и твое недовольное лицо. А если все не так? Он и не пострадавший, и не тот, из-за кого кто-то пострадал. Поясни. Я выждала секунду, чтобы собраться с мыслями. Смотри. Мы знаем, что рыжий клёвушки приезжал, и ничего странного не происходило. Они не дрались, не ругались. Ну просто в гости человек заехал. Давай примем как факт, что рыжий правда его друг. И тогда получается, что Левушка может быть в порядке, только от кого-то прячется. А Рыжий имитирует жизнь, чтобы кто-то считал, будто Левушка сидит дома. То есть Левушка сейчас где-то в Сочи, а Рыжий делает все, чтобы об этом никто не догадался, уточнила Настя. Я тебя поняла, сложная схема. И почему он на звонки не отвечает? Звонки, наверное, можно отследить. А смартфон с геолокацией вообще подарок. «Тогда Лёвушке в любом случае что-то угрожает. Просто пока он пытается этого избежать. Кстати, не самая безнадежная версия. Но тогда нам нельзя поднимать шум. Мы уже подняли», — мрачно заявила Настя. «Не знаю, хорошо это или плохо. Чем дальше мы продвигались по списку друзей Левушки, тем глупее выглядела эта затея. Пока повезло только Насте. Она обнаружила снимок с подписью «Лучшая группа фистеха", где Левушка стоял в окружении однокурсников». Правда, фото было выложено пять лет назад. Я ткнула в очередной кружочек с именем Всеволод Титов. Профиль оказался закрытым. Автоматически сделала скрин, нажала назад и несколько раз моргнула. Снова вернулась на страницу и взвизгнула. «Куликова! Где Лёшкино видео?» «Сейчас попрошу, пришлет". Настя быстро набрала текст. «А что?» «По-моему, я его нашла». «Кого?» «Рыжего. Похож?» Настя долго вглядывалась в изображённое крупным планом лицо на аватарке и сказала «Не просто похож, это один человек». У Насти пискнул телефон «О, Лёшка видео прислал и просит всех оставаться на своих местах, сейчас прискачет». Я увеличила картинку, Настя включила видео и поставила паузу на том моменте, где лучше всего было видно лицо. Сомнений не оставалось, это был наш рыжий. «Что в профиле указано?» — спросила Настя. «Почти ничего. Город Раевск. Учился в автодорожном. все Как его зовут? Я погуглю. Всеволод Титов. Всеволод, Всеволод, Всеволод». Плякова, тебя замкнуло?» «Да, у меня это имя где-то в чертогах разума крутится». Вверху всплыло уведомление. Закрыв половину лица Рыжего, пришло сообщение от бабушки. Дозвонилась Наташа? Ба, ну не сейчас. Неужели я бы не написала, если бы Гаврюшу нашла? Я ответила нет и замерла. А Всеволод это Сева? Иногда Сева, иногда Володя. Мне Гаврюша рассказывала, что у дяди Льва Андреевича был еще один племянник. Сева. Очень хороший мальчик.